Площадь действительно быстро заполнялась народом. Первым к месту крушения подосвел маленький плотный мужичок с окладистой бородой а-ля лопата. — Гордистый? — радостно спросил он. — Ага, — выдавил из себя Стив. — Трупа трусарди или... Петруча при этих словах так испугался, что даже перестал пинать оселя за то, что тот не поделился. Или, подтвердил Стив, только гораздо круче, как бы вовремя, послековал мужичок. Народ жаждет зрелищ. А мы хлеба тут же взял бы за рога юноша. Всё будет, заверил его мужичок. Позвольте представиться, Шимбы, староста этой деревни. Стив, начальник этих алкана, Юноша мрачно посмотрел на свою команду, глава труппы, короче. Значит, говоришь вовремя? И ещё как? Надо поднять людям дух. А чем он угнетён? В отличие от своей, мягко говоря, не совсем адекватной команды, продолжавшей банкет, пока он отсыпался, юноша был уже в относительной форме. Налогами, горестно вздохнул Шимб. Только что собрали. Завтра сборщики придут. И где они хранятся? Материализовался перед ним кот. У меня, конечно, удивился столь странному вопросу староста. Дома? Так вы дадите нам представление. Я готов лично оплатить все расходы. Сколько? 10 золотых. «Ну, это несерьезно!» — прогудил Сапкар. «А сколько хотите?» «Одиннадцать!» — азартно сунулся вперед код. Вот. «Согласен!» «Каждому!» — сердито посмотрел на вора Стив. Староста пожевал губами. «Согласен!» «Когда вы начнете представление?» «Видно, немало прилипло к его рукам после сбора налогов, что он так рвется!» Взвеселить толпу за свой счет, — сообразил Стив, досадуя на себя. Он явно продешевил. Ближе к вечеру, дорога дальняя, артисты устали, проголодались, хотят есть, пить. Ох, и зря он это сказал, особенно последнюю фразу. Сердовольные труженики села, жаждующие хлеба и зрелищ, Тут же притащили артистам и поесть, и попить. Стив не сразу сообразил, что мутная жидкость в бутылях ничего общего не имеет с колодезной водой. А когда сообразил, его команда была уже снова абсолютно никакой. А то, что жидкость эта была, пожалуй, круче гноми и водки, он понял, когда артисты под чутким руководством Петручча единственным настоящим профессионалом сцены начали сооружать помост, душевно выводя при этом бель пропетеми лжёными глотками. Побьют, радостно сказал Сивуа Лер, наблюдая за Петрутча, только что натянувшим канат поперёк сооружённых артистами сцены. «Ты как пить дать побьют. В вечеряло солнце катилось к закату, Стив мрачно посмотрел на кредитора, перевёл взгляд на циркача, пытавшегося оседлать канат, дабы показать коллегам класс, и мысленно с ним согласился. Канат оказался не туго натянутым, а потому вывернулся из-под тела циркача. Петруча грохнулся по мост, заставив весело зазвенеть бубенчики на своём колпаке. Детвара взвизгнула от восторга, радостно зааплодировала. Ещё, ещё! На их крики площади вновь стал стекаться народ, который перед этим прихорашивался в своих домах перед выходом в свет. Не каждый день их дальние подступы посещали труппы, покрутив группы трусарди. Бабы и девки надели свои лучшие наряды, Мужики натянули парадные рубахи и портки. «Придурки!» — прошипел Стив, бросаясь к помосту, и торпливо задернул занавес, сооруженный из обрывков шатра. «Это пока что репетиция», — поспешил объявить он публике. «А представление, когда начнется?» — поинтересовался староста. «С минуты на минуту», — успокоил его Стив, бросив недобрый взгляд на Валера. Последнее наставление артистам, и представление начинается. Стив нырнул за занавес. — Значит так, алканавты, цирк отменяется, с акробатикой ты сегодня не в ладах. — Да ты чё, шеф? Стив отнял у оселя бутылку. — Ты вообще в запасе, чтобы я тебя на манеже В смысле, на сцене, не видел. Остальные, кто еще в форме, слушать меня, как родную маму, и повиноваться каждому жесту, и больше, чтобы ни одной бутылки. Будем разыгрывать фантомиму. Мы теперь не цирк, а театр, и если кто-нибудь хоть слово вякнет... — Играть без слов? — удивился Петручев. — Я за вас сам все скажу. Сунул ему под нос кулак Стив. — И попробуйте только не подыграть. Петька, быстро надевай женское платье. Будешь графиней. Сапкар, скидывай скомороший костюм. В камзоле ты выглядишь приличней. Графом будешь. За мужа сойдешь. Сейчас я вам главного злодея подошлю и начинаем. Самозваный режиссер на мгновение задумался, чему-то усмехнулся. Стерджи, наш гонорар за выступление у кредитора. Он велел вам передать, что если плохо сыграете, всё себе возьмёт. Сив спрыгнул со сцены и помчался подготавливать главного злодея. Шев сказал: "Не одной бутылки". Расстроился Сопкар. Не будет, успокоил его Петручча. И выдернул из повозки стоявший за сценой пустой бурдюк. Я всё предусмотрел. Я никогда не пьянею. Хосель с обкаром из Врекали, из неведомых тайников в свои заначки. Лети сюда. Пока содержимое бутылок перекочевало в бурдюк, Стив интенсивно обрабатывал Валера. Слушай, клыкастый. Мы, конечно, три золотых тебе задолжали. — Почему клыкастый? — ощетинился Велер. — Да потому что вампир ты. Я что, твоих крылышек не видел? Думаешь, не знаю, кто в летучую мышь превращаться умеет? — О, тише! — испугался Велер. — Не дрейфь, не сдам. Если, конечно, денежки свои отработать нам не поможешь. — Ну ты гад! Это я за свои же деньги... Шантаж. Ты очень подгадливый. Именно шантаж. Я же должен отдать тебе долг. Должен или нет? Ну, должен. Хвала Аллаху, хоть в этом пункте сошлись. Будем считать, что мы пришли к консенсусу. Долг отдавать надо, это святое. А чтобы его отдать, ты должен сыграть самого себя стив азартно зашептал на ухо вампиру родившуюся в его голове мизан-сцену. Глаза Велера полезли на лоб. — Откуда ты знаешь тайну моего рождения об этом? — Да некогда, — оборвал его Стив. — Быстро за кулисы, зрителей ждут.